Глава 47 Новый король Аревмута. Любые слова будут лишними для уходящих в белые сады Лантия. Лигилийская поговорка. Дорик спрыгнул с седла, опустился на колени, взял в ладонь горсть земли, приложил руку к колбу, прочитал молитву, после чего медленно просыпал землю перед собой. Оставшись без всадника, ветер не торопясь оглядывался по сторонам, узнавая знакомые места и шевеля своими ноздрями, будто принюхиваясь. Стоявший за ним еще один конь, это был обозный жеребец, был запряжен в небольшую резную телегу, усыпанную цветами. На телегу был положен длинный продолговатый ящик, также срезанными по его поверхности легилийскими рунами. Не такими утонченными, как на телеге, было видно, что мастер спешил, и работа получилась хоть и красивой, но грубой. Дорик оглянулся. Священные деревья захватили в плен все вокруг. Казалось, белый лес погрузился в тишину. Не было слышно ни ветра, ни шелеста листьев, ни пения птиц. Лес молчаливо встречал путника с его скорбным грузом не по своей воле вновь оказавшегося в землях Лигилии. «Ну вот ты и на родной земле, друг мой!» с грустью сказал принц, ласково погладив деревянную крышку ящика. На ней вместе с цветами лежали походная лютня Министреля и лук с колчаном, в котором не было стрел. Дорик волновался, что может не успеть. Поверили гилийцев... Двери в Белой Сатлантии для павших воинов и охотников были открыты только семь дней после смерти. Именно поэтому, если воины Легилии пали в бою далеко от дома, и не было времени вести их на родину, их хоронили там, где они погибли. И на том месте потом вырастало новое, белое дерево. Оно появлялось из семян, что хранилось в шейном мешочке на груди каждого легилийца. Затем эти деревья разрастались, и так появлялись целые рощи. Когда-нибудь у стен Остийской крепости тоже взметнется развесистыми стволами к небу свой белый лес. И через много веков люди будут вспоминать, почему он тут оказался. Тысячи белых деревьев, выросших там, где их никогда не было, не дадут забыть живущим там людям, сколько светловолосых конников, погибло в битве за Астию, на чужой земле, вдали от своей родины. Но дерево Легелина, сына Эринора, потомка Дагхана Первородного, принесшего победу аревмутскому войску в решающей битве, в той роще не будет. Принц посчитал своим долгом выполнить последнюю просьбу друга, доставить его тело отцу, хранителю священной Белой Рощи. Приняв капитуляцию Астии, Дорик сохранил жизни всех пиктских вождей, вышедших из крепости и сложивших оружие к его ногам. Даже Гриону, своему главному врагу. Мудро взвесив все за и против, принц решил взять предводителей пиктов в заложники и отправить их в столицу Матуну к королю Громерику чтобы повелитель Аревмута сам решил, что дальше делать с Грионом и его людьми. Отдав последние распоряжения своему заместителю Таркасу, уцелевшему в битве, Дорик с телом Лигилина, положенного в выдолбленную колодку из ствола дерева, которую залили доверху медом, отправился в путь. Его сопровождали уцелевшие воины элитного конного отряда легилии Шеридар с группой горцев и трое друзей. Молот, Ворчун и Арчи – все легко раненые, но еще способные сидеть на коне. Получившие более серьезные раны, Агвес и Артанел остались в лагере. Все сопровождавшие считали своим непременным долгом проводить героя битвы у Астии в последний путь. Но сделать это им не удалось. У самых границ Дравуина, Отряд принца Дорика встретила целое войско суровых, медведеподобных соплеменников Арчи, которая преградила им дорогу. Как стало известно, получив сведения о кровавом поражении пиктов своих соседей, дровуинцы озаботились своей безопасностью. И их старейшины приняли решение закрыть границы страны для любых вооруженных отрядов как не пытался убедить Дорик дровуинцев в истинной причине их похода через земли трех вершин, его не слушали. Не удалась даже попытка чем-либо подкупить мрачных медведеподобных воинов. Те угрюмы и с затаенным страхом посматривали на вооруженных пришельцев и не отвечали ни слова. Арчи и его двоюродному брату Ракчи все же удалось узнать, хотя и с немалым трудом убедить сородичей пропустить через дровуинские земли под свое личное поручительство лишь самого принца. Даже полуволку-клыку было отказано в сопровождении своего хозяина. Переговоры затягивались. И в конце концов Дорик, махнув рукой, отправился в путь только в компании своих друзей-медведей – Арчи и Ракчи, сопровождаемый, правда, немалым охранением из вооруженных дровуинцев. Пройдя без каких-либо остановок в земле вершин, отряд вышел к границам Лигилии. И здесь воины Дровуина оставили принца совсем одного, забрав с собой даже обоих друзей Дорика. Они должны были предстать перед советом старейшин с докладом об бастийских событиях. Недавно командовавший чуть ли не десятитысячной армией принц в одиночку отправился в путь по землям Лигилии. Здесь он приветствовал родину Легелина. Опустившись на колено, он взял в руку гор земли, как того требовал обычай. Затем, снова сев на коня, Дорик отправился дальше. Но вскоре опять был вынужден остановиться. Навстречу ему выехали четыре светловолосых всадника в белых доспехах с изображением священного дерева на груди. Приблизившись к молча ожидавшему их Дорику, Лигилийцы сначала с удивлением взглянули на ветра, сразу распознав в нем коня своего соплеменника. Затем внимательно, но не говоря ни слова, они рассмотрели Оревмутского принца. И лишь после этого сделали круг вокруг обоза, изучая руны на легилийском языке, что были грубо вырезаны на деревянной колодке, утопавшей в цветах. Ничего не сказав, всадники удалились так же спешно, как и появились. Дорик продолжил свой путь. Кроме того, что он может не успеть, принца больше всего страшила встреча с отцом, матерью и младшим братом Легелина. А еще Дорику было страшно посмотреть в глаза простых легелейцев. Ведь многие из них потеряли кого-то из близких на затеянной им войне. Кто-то мужа, кто-то сына, а кто-то и отца. Горечь от потери друга и от множества других смертей тяжким грузом давила на плечи Дорика. За несколько дней пути он похудел и осунулся под этим невидимым, но вполне осязаемым для души грузом. Его никто не встречал. Легилия словно вымерла. Путь до самой священной рощи Дорик проделал в совершенном одиночестве. На ходу узнавая знакомые места. Вон виднеется белый лес. Там был самый скоростной участок дороги во время весенних скачек. Вон мост через небольшой обрыв, через который он совершил прыжок на ветре. Дорик невольно придержал коня и взглянул на то место, где во время скачек стоял Лигелин, издалека давая ему столь нужную подсказку для победы. Сквозь застилавшие глаза слезы ему даже показалось, что он видит фигуру Лигелина, На том же самом месте. Машинально Дорик тронул коня. И ритмичный перестук колес обозной телеги по деревянному настилу моста сумел привести его в чувство. Остановившись, принц взглянул в сторону туда, где тропа проходила сквозь высокую траву. Дорик наклонился к груди ветра и погладил борозки от шрамов, которые нанесли его скакуну крупные острые листья травы. Когда принц прошел сквозь зеленое море травы на лугах Белого Королевства и вышел к священному храму Лантия, солнце уже начало прятаться за вершины белых деревьев. И здесь его наконец-то встретили люди. Легилийцы, мужчины и женщины в белых одеяниях, с непокрытыми головами и с белыми цветами в руках, выстроились плотной цепочкой вдоль дороги, ведущей в храм. На этот раз на их лицах не было улыбок и веселья, как в прошлый раз, когда здесь был принц Дорик. Сейчас они были печальны. Женщины молча плакали. Царила мертвенная тишина. Никто не издавал звука. Позже Дорик узнал, что все происходило согласно легелийскому обычаю требовавшему хранить молчание, когда кто-то из рода Дакхана Первородного покидал этот мир. Всем было запрещено говорить, потому что, согласно поверью, пустые разговоры могли отвлечь ушедшего, и он мог не успеть попасть в Белый Сатлантия. Но в этот момент Дорик не знал об этом обычае, и ему казалось, что гробовое молчание относится к нему, как к виновнику стольких легилийских смертей. Никто не встречал его и не помогал. Люди подходили к телеге только для того, чтобы бросить на последнее укрывалище Легелина пару цветов. Так, сидя на ветре, ведя за собой на поводу обозного коня, Дорик поднялся на самую вершину холма к ступенькам Белого храма. Здесь было больше всего народу. В центре площадки... Как совсем недавно, во время весенних скачек, также стоял верховный жрец Легилии, Седой Громан. Несколько в стороне от него находился отец Легилина эренор Справа от эренора стояла мать Министреля, Эванора. Она не плакала, но ее глаза были увлажнены. Слева переминался с ноги на ногу молодой легилиец, как две капли воды, похожей на Легилина. Дорик вспомнил его имя. Литалин. И удивился, в первый раз он не обратил внимания на поразительное сходство младшего брата с Лигелином. Никто по-прежнему не произносил ни слова. Лишь где-то из глубины храма доносился ритмический перестук ритуального барабана. Звук указывающий ориентир на последнюю дорогу для Легелина. Дорик спешился. Его лицо было каменным. Он с трудом удерживался, чтобы не разрыдаться. И поеживался от неодобрительных взглядов. Принц понимал, кем он сейчас является для собравшихся легелийцев. Ему хотелось крикнуть во всё горло. «Я не хотел этого! Я не виноват!» Но, проглотив подступивший к горлу, ком промолчал. Чувство вины буквально съедало его изнутри. Погладив резную крышку и тяжело вздохнув, Дорик направился к правителям Легилии. Подойдя к ним, он поклонился, а потом опустился на колени. Но не перед Эринором и Громаном, а перед Эванорой, матерью своего друга». Лишь у нее принц был готов попросить прощения. Только она могла распоряжаться судьбой своего сына, которому подарила жизнь. И здесь Дорик, наконец, заплакал, прося одновременно прощения на легилийском языке. В этот миг в матери Легилина он видел всю Легилию и был готов просить прощения у нее за всех ушедших вместе с ними воинов-легилийцев погибших у стен далекой Астии. Наклонившись Иванора взяла Дорика за локоть и подняла его. Принц встал и встретился с холодным взглядом Эринора. Казалось, в его глазах сейчас горит тот изумрудный огонь, который горел и в глазах Легелина в последние мгновения его жизни. «Игилия победила», — тихо произнес Дорик. «Он все-таки нашел в себе силы заговорить». «Это победа ваших мужей, победа Легилии, и это победа Легилина. Он отдал свою жизнь, и принц сглотнул. Он отдал свою жизнь за меня, спас меня». «Я был там», — спокойно произнес жрец Громан, прерывая Дорика. «Я был там и видел всё своими глазами». «Видел, не покидая этот храм. Я был с Легелином до последнего вздоха его жизни и поделился этим знанием с его отцом. Твои слова сейчас будут лишними. У нас слишком мало времени. Бог Лантии ждет сына Эринора. Но двери нашего храма сегодня открыты лишь для легелейцев». Ты доставил его в родные земли, тем самым исполнил свой долг. А теперь ступай. Завтра я выслушаю тебя, Дорик Нанаскелла. Ровным голосом заговорил вслед за жрецом стоявший рядом отец Легелина. Но сегодня... Сегодня ничто не должно мешать восхождению моего сына в Белый сад. Больше ни слова. Мы не должны нарушать древние обычаи молчания. «Иди, увидимся завтра». Восемь легилийцев подошли к повозке, на которой в деревянном ящике покоилось тело легилина. Они молча подняли ящик и понесли по ступенькам храма вверх. Громан и Эренор, более не обращая внимания на Дорика, пристроились позади. За ними потянулись и остальные легилийцы. Лишь младший брат Лигелина задержался на том месте, где стоял Дорик. «Это правда?» — зло спросил он. «Что именно?» «Что ты бичевал его почти до смерти?» «Да», — выдавил из себя принц. «Правда». Литалин смотрел на Дорика полными слез и ненависти глазами. Сжав кулаки так, что даже костяшки побелели, он заговорил. «Уходи! Тебе здесь не место!» Дорик молча стал перекладывать утварь с ветра на обозного скакуна. Он прекрасно знал, что по древней древнелегилийской традиции ветер должен был уйти из этого мира вместе со своим хозяином. Там, в белых садах Лантия, он, как и прежде, будет катать верхом на себе легелина. Дорик навсегда прощался с ветром. Напоследок приобнял его и, поцеловав в лоб. «Передашь привет моему другу, когда будешь мчаться с ним в белых садах?» «Уходи!» — с болью повторил леталин Резко перехватив поводья у принца, он повел лучшего скакуна легилии в храм Лантия. «Прощай, ветер!» — бросил вслед любимому коню Дорик. Он знал, что уже больше никогда не встретится с конем Легелина. На глазах опять показались слезы. А ком в горле не давал дышать. Отцепив от телеги обозную лошадь, принц взял ее за поводье и повел прочь к подножью Лантийского холма. Ища такое место, где никто не мог бы увидеть скорбящего принца. На рассвете Дорик направился один в Белую рощу. Он знал, что теперь в лесной чаще будет расти и дерево его друга. В лесу предков, таково было другое название священной рощи, он без труда нашел место, где захоронили принца Легилии. Маленький земляной холмик, весь усыпанный белыми листьями. Дорик не знал, сколько времени он простоял у могилы друга. Время для него остановилось. Он как будто забылся. Из оцепенения его вывел голос Эринора. «Я знал, что найду тебя здесь». Отец Легелина говорил с сухим, отрывистым тоном. Чувствовалось, что он встревожен. «Ты помнишь, что должен рассказать мне про сына и про его последние минуты?» «Но сначала вот». Эринор встал рядом с принцем и, глядя на могилу сына и не глядя на Дорика, протянул ему пергаментный свиток, скрепленный королевской печатью Аревмута. Ночью доставил гонец из Матуны. «Не только я потерял своего сына». Он в упор взглянул на принца. «Думаю, тебе стоит это скорее прочесть». Дорик почти безразлично взял свиток. Потрясение, испытанное ему могилой, заморозило все его чувства. Мельком взглянув на королевский герб семьи на Наскелла, скрещенные колосья пшеницы, он пробежал послание, состоявшее всего из нескольких строчек. Прочитал и не поверил написанному. Потом, чтобы убедиться, что он правильно понимает текст, принц прочитал послание вслух. Король Аревмута, Громирик Третий, справедливый, скоропостижно скончался. Да здравствует новый король. Трибор Первый, великолепный.